Глава двадцать седьмая. Скобы были вбиты между камнями. Они немного проседали с каждым его шагом. Дождевая вода стекала по жёлобу. Всё было скользким и мокрым. Ханс-кристиан чувствовал себя слишком большим для этого места. Плечи задевали узкие стены шахты. Штукатурка и звёздка осыпались вниз. Он не понимал, какая это глубокая шахта и сколько ступеней осталось до дна. Но им нужно было выяснить, куда делась женщина и почему под землёй мерцает свет. Он подумал об истории Аладдина, который стоял там внизу и держал волшебную лампу. Может быть, их ждёт заколдованная пещера с сокровищами и магией, или убийца Анны поджидает их где-то в темноте. Это та старая женщина или она пособница убийцы? Ты всё ещё ничего не видишь? шипнула ему сверху молли. Нет, сказал он, ещё нет. Его голос породил эхо, из камней стала осыпаться ещё больше штукатурки, и несколько больших чёрных кусков пролетели совсем рядом с его ухом. Завтра он сможет стать свободным человеком. Он сможет свободно писать. Только подумай о той известности, которая тебя ждёт. Да. ждёт, говорил голос, который он знал так хорошо. Он был почти как его собственный. Он слышал его с детства, с тех пор, как в первый раз выступил на сцене и получил сладкое одобрение взрослых. Теперь он зазвучал во всю силу. Если только он сможет пережить эту неделю, не тронувшись рассудком, это превзойдёт все его надежды. Он спустился на ступеньку, ещё на одну. Звук проточной воды и сильный сладковатый запах конского навоза. Холодный ветер пробежал по его волосам. Наконец он наступил в какую-то грязь, которая быстро попала в его сапоги через оторвавшиеся подошвы. Он был внизу. Здесь было темно, как в гробу, и поблизости не было видно никакой свечи, лампы или факела. Холодный воздух пах металлом. Шахта была ровной, но шла под уклон и вела его глубже. Он был уверен, что это вход в ад. Он прокрался вдоль стены, может, 5-6 шагов, пока темнота не поглотила его целиком, и он чуть не потерял направление. В воде плавали разные большие и мелкие вещи, задевая его по ногам, будто его хватали чьи-то руки. И когда кто-то положил ему руку на плечо, его чуть не хватил удар. Он резко обернулся, ожидая взглянуть в глаза самой смерти. Вместо этого он встретил взгляд Молли. Свет. Нам нужен свет, шепнула она, чиркнув серной спичкой и зажигая сальную свечу. Фитиль затрещал так, словно свеча тоже боялась темноты. Затем мерцающий свет озарил чёрные стены, с которых капала вода. Несколько деревянных балок было закреплено между землёй и сводами. будто они держали потолок. Захватывающе, шепнул Ханс-Кристиан. Туннель под Копенгагеном, кто знает, куда он ведёт? В пещеру разбойников, в Швецию, в другую страну, где люди говорят задом наперёд и ходят на руках, а в облаках летают экипажи? Они увидели пару потушенных факелов в ржавых держателях на стене. Ханс-Кристиан взял один из них и стал рассматривать его. Он тёплый, Кто-то только что погасил его, сказал он. Зажги его и второй тоже, шипнула Молли. Они шли вперёд по коричневато-зелёной воде. Чем дальше они заходили, тем глубже становилось. На воде покачивалась газета, заварочный чайник и матросская бесказырка. О нет, шипнула Молли, показав на останки лебедей в каком-то углублении. Кто-то сгрыз лебедя целиком, так что остались только перья и клюв. Кто сделал такое? Прежде чем он успел ей ответить, они оба услышали это рычание и писк повсюду. Глаза сверкали в темноте, хвосты ныряли в мутную воду. Крысы, десятки, может, сотни, снаружи в городе они делили место с людьми, коровами, свиньями, курами и лошадьми. Но здесь, внизу, всё было в их распоряжении. Они правили бал, только свет факелов не позволял им приблизиться. Туннель привёл их в комнату с высоким потолком, где шахта разделялась на пять других шахт. Из нескольких из них вытекала чёрная вода. Из колодца над ними падал слабый свет, пробивающийся из-под крышки, похожей на ту, через которую они спустились. Что будем делать? спросила Молли. Ты проверь эти три там, а я проверю два остальных. Встречаемся здесь. Молли кивнула. Она спустилась вниз, в первую шахту. Ханс-Кристиан увидел, как исчез свет её факела и зашёл в другую шахту. Через несколько минут путь закончился горой камней и брёвен. Он попробовал переползти через неё, но ему пришлось сдаться. Если они ищут место, куда исчезла старушка и та загадочная женщина, возможно, убийца, то оно явно не здесь. Ханс Кристиан вернулся назад в большое помещение. Он быстро проверил, не слышно ли Молли, и пошел в другую шахту, меньше и ниже той, откуда он пришел. Она заканчивалась четырехугольным колодцем в потолке и еще одной крышкой. Она была слегка приоткрыта, и солома, и грязь, Посыпылись на плечи Ханса Крестьяна, когда он попытался толкнуть люк. Люк был крепко прибит. Вдруг он заметил какое-то движение, услышал какое-то царапанье. Лошадь, конюшня. Он понял, что находится под конюшней. Вот откуда исходил запах лошадиного навоза. Так что у него на плечах вовсе не грязь. Он видел только свои следы в навозе и грязи. Он посветил вокруг себя факелом. Не похоже, чтобы тут ходил кто-то ещё. Пламя факела перекинулось на пару соломинок. Они быстро загорелись и погасли. Но огонь напугал лошадь наверху, в конюшне. Она громко заржала и нервно затопталась в стойле. Звук лошадиных подков по каменному полу взбудоражил кого-то наверху. Хозяин конюшни. Ханс-Кристиан услышал голос, который пытался успокоить животное. Но «Ну, кто там? спросил хозяин конюшни. Он мог увидеть свет из-под крышки. Ханс-крестьян быстро уполз задом наперёд и поспешил обратно в большой зал. Мучимый одышкой, он стал ждать Молли. Вода поднялась выше. Теперь она доставала ему до пояса. Молли вышла из одной из шахт. Две из них заканчиваются тупиком, сказала она. А что с третьей? спросил Ханс-Кристиан. Она закончилась каким-то бассейном. Везде была вода, щепки и странные вещи плавали. Я пытался измерить глубину длинной палкой. Она вот такая, выше моего роста, да ещё и не достала до дна. Я не думаю, что старушка ушла этим путём. А у тебя что? Первая закончилась тупиком, тихо сказал Ханс-Кристиан, чувствуя, как внутри растёт сомнение. Вторая под конюшней. И как ты говоришь, не было никаких следов чьего-то присутствия. Но меня заметил мужчина из конюшни, так что я поспешил назад. "Должно быть, мы что-то проглядели", сказал Ханс-Кристиан, пытаясь найти какой-то смысл во всём происходящем. Он начал пробираться назад, тем же путём, что и пришёл. Такова вся его жизнь борьба за то, чтобы вырваться вперёд, и все пути заканчивались тупиками. Может, придётся пройти весь путь назад, откуда он пришёл. Назад, в Оденсе, чтобы найти начало и конец в чём-либо. Назад к диким гномам у горной реки, назад к грязному склону, на который он карабкался в 5 лет, туда, где солнце светило после обеда, в тот день, когда его увидел какой-то иностраннец и сказал, что он рождён обойти весь свет. Ханс-Кристиан рассказал это матери. Она не знала этого мужчину, но скорее всего это был странник, как объяснила она, один из тех, кто бродит по городам и попрошайничает на дороге. Поэтому он вдохновлял Ханса Крестьяна пойти тем же путём. Но хотя этот мужчина и был обычным нищим, его слова так и остались с Хансом Крестьяном. Они пробудили в нём что-то, желание путешествовать, попытать удачи вне материнских объятий и вне Оденса. В большом помещении вода так сильно прибыла, что Хансу Кристиану приходилось держать факел над головой. В свете пламени он увидел, что из стен торчало ещё несколько скоб. Они исчезали наверху. "Подожди", шипнул он и поставил факел в держатель. Он схватился за скобу и полез наверх. Молли позвала его, но он не остановился. Достигнув верхней ступени, он оказался на небольшом выступе. Веревка свисала на эту площадку наподобие перил. Ханск-Кристиан схватился за верёвку и перелез туда. Выступ был гладким. Он прошёл вдоль стены, повернул за угол и почти дошёл до конца, когда увидел люк в потолке. Дождь попадал внутрь через него. Экипаж быстро пронёсся по мостовой и по крышке. Он положил руку на одну сторону люка и нажал не полностью. Только слегка он смог заглянуть в узкую щелку. Виден большой закрытый двор, свежий запах дождевых капель, теплый мостовой, дальних окон. Молли позвала снизу. — Там что-то есть? Она там? Экипаж прямо над ними. Он видел множество ног, башмаки и сапоги по лужам, солдата, который придерживал дверь. — Это казарма? «Что там происходит?» — спросила Молли. «Тссс!» — сказал он. И тут он увидел. Пара красивых позолоченных дамских туфель, наполовину скрытых калошами. Рядом прошла пара широких ног в блестящих сапогах. Подошла к экипажу и открыла дверь. Голос. «Добро пожаловать домой, ваше королевское высочество!» Двери закрылись. Экипаж дал ход. Ганс-Кристиан видел, как он исчез за воротами и выехал на открытую площадь, где стояли солдаты в синих брюках напротив небольших караульных будок. Сзади, за стеной дождя, он видел величественное здание с шестью колоннами, вооружённую охрану и балкон, откуда король приветствовал народ в день двадцатилетней годовщины восшествия на трон. Теперь Ганс-Кристиан знал, где они Теперь он знал, куда исчезали старушка и загадочная женщина. Молли крепко схватила его за руку, когда он снова оказался внизу. — Что там происходит? — сердито спросила она. — Почему ты мне не отвечаешь? — Это уже слишком. Забудь про старушку, забудь про Морен, забудь про свою сестру, — шепнул он. — Забудь все это. — Что ты имеешь в виду? Как я могу забыть Анну? Это не... Это королевский замок, Молли, сказал он и затряс её за плечи. Мы никогда не найдём убийцу, а если и найдём, то всё станет ещё хуже. Это уже слишком, слишком. Он повернулся и пошёл, прошёл обратно через шахту, выбрался наверх и вышел на улицу. У него была грязь в карманах и солома в волосах. Он должен был уйти отсюда, домой. Он почти бежал по улице Старой Гонгенсгады, вверх по лестнице, в комнату и упал на тонкий соломенный матрас на кровати. Единственное, что у него было надежда и остатки веры, что он совершит что-то великое. Теперь у него отняли всё. Никто не встанет на пути дома, который управлял Данией и Норвегией 1000 лет. Никто. Уж точно не он ничтожество. यस अदन